В третьем действии дамы с камелиями она входит в игорный дом. В первый раз после разрыва она встречается с человеком, которого любит и от которого отказалась по настоянию его семьи. Арман Дюваль этого не знает и считает ее продажной изменницей. На глазах всех он обдает ее потоком гнуснейших обвинений и дождем презренного металла. Она в ужасе слушает его, в ужасе бессильная опускается на диван, И только от времени до времени вырывается у нее одно слово «Армандо». И чего только нет в этом слове. На задержанном дыхании эти падения голоса всегда с разной высоты и в разную глубину. Это значило «ты ли это? Опомнись, пожалей, в уме ли ты?» Незабываемо, неописуемо, неповторимо. И как все непокорно бунтующее страдание Магды в повторяющемся гиа Так в повторяющемся имени ее возлюбленного вся покорно смиряющаяся тоска Маргариты Гатье. Больше всего я помню ее страдания. Конечно, заразительно было ее веселье, ласкою своей она смахивала всякую заботу земную, извивом иронии не было конца, но больше всего помню страдания. Вот интереснейшая роль в интереснейшей английской пьесе «Вторая жена». «Вдовец не первой молодости», женится на женщине с сомнительным прошлым. Она очень ему преданна, очень искренна, настолько искренна, что не терпит тени и недомолвки между собою и им. Перед тем, как согласиться на его предложение, она передает ему письмо, которое просит прочитать, когда останется один. В этом письме она рассказывает всю свою прошлую жизнь и рисует трудности их будущего семейного и общественного положения. Когда ты останешься один, ты прочитаешь это письмо. Когда ты его прочтешь, ты его перечтешь. Когда ты его перечтешь, ты его переперечтешь. Прелесть этого «перечтешь, переперечтешь и переперечтешь» непередаваема. Тут что удивительно, ведь это письмо – самая большая тяжесть ее жизни. И в этой легкой шуточке она с этой тяжестью играет, как с пушинкой. Тяжесть она оставляет для себя, пушинка – это для него. Эту первую сцену отмечаю, так как на ее фоне особенно обрисовывается последующее страдание. После солнца дождь, да, настоящий крупный дождь. В третьем действии объяснение с мужем. Из совместной жизни ничего не вышло. Общественное положение ложно, взрослая дочь мужа мачеху не понимает, муж тяготится, она изнемогает. И вот, наконец, в этом создании, мучимом мелкой завистью, мелким тщеславием, вообще всем мусором житейским, мешающим жить, вдруг просыпается женщина, настоящая, без классово общественных дерганий. Она рисует мужу картину своей жизни, прошлое, построенное на заботах о внешности своей, этой убегающей, обманывающейся красоте, настоящее, в котором красоты уже нет, и ничего на ее место бессодержательность, пустота. Вот в общих чертах, в точности не помню, да и не в этом дело. Она рисует картину личной пустоты, но понемногу получается общая картина ничтожества ее и ей подобных, какая-то безысходная непоправимость в женской судьбе. И вся эта глубина страдания встает со дна каких-то житейских пустяков. Из ящика, где пахнет перчатками, кружевами, пачулями, поднимается мировая скорбь. Пока она говорит, вдруг глаза ее увлажняются, влага заливает их густо. Она продолжает говорить, влага приливает и уже льется из глаз. Она говорит, и два ручья текут по щекам. И все время, пока она говорит, текут два ручья по щекам, и крупным дождем капают капли на черное бархатное платье. Она сидит на кресле лицом к залу, и рампа огнями своими отражается в двух потоках слез. Это была самая высокая картина страдания, какую я вообще видел. В искусстве знаю только полные слез глаза Тициановской Магдалины. Здесь проведу интересное сравнение. Эту же пьесу я видел в Америке, в Бостоне, игранную той актрисой, для которой роль была написана. Мадмуазель Патрик Кэмпбелл. Должен сказать, что англичанка была восхитительна и совсем другая. Она была менее красива, играла более пожилую, что делало положение ее более трагичным. В ней с самого начала не было ни малейшего идеализма. Она играла настоящую женскую мелочь, все, что я назвал перчатки и почули, все это у нее выходило до трагичного мелко и до смешного трагично.